Не будь его картечь досталась бы ему. Хорошо, что Золотозубый так удачно улекся, А на него падают куски пластиковых стаканов, ему на лицо летят прозрачные капли водки из больших простреленных бидонов. А пули и картечь все бьют и бьют в барную стойку, оставляя дыры. Одна из пуль пробивает заднюю стенку сейфа и выбивает его дверь, разбрасывая мелкие деньги по полу. Может, это заставило Горохова взглянуть на входную дверь. И очень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 Он на карачках как раз ползет к концу стойки, к двери, что ведет на улицу. Пустой револьвер не бросает. Отбитого пластика больно и рукам, и коленям. Но он хочет добраться до бандита, что лежит у двери. У того бандита на руках лежит армейская винтовка. «Можно, я перевяжу его?» Снова спрашивает женщина. «Нет!» – орет Горохов. «Бандита не перевязывать! Если кто попытается, убью!»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 Мне не очень везет с бабами, но мне всегда везет, как только дело касается убийств. Насчет убийств мне просто прет. В общем, бросайте оружие, и никто, кроме этого бандита, не пострадает. «Пристрелите его!» — орет Ахмед. «Пристрелите! Пять сотен рублей с меня! Азик! Азик!» «Я выхожу!» — в ответ кричит Горохов. «Все бросьте оружие!» «Уполномоченный!» — Это оторет тот самый Адик. «Да! Я хочу уйти!» «Уходи!» «Адик, гони да песчаная! Ты с моей руки жрал!» — хрипит Ахмед. Но Адику на него уже плевать. «Уполномоченный! Ты не будешь в меня стрелять?»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 Все сидели или лежали на полу. «Ахмед Белалов! Трибунал чрезвычайной комиссии вынес тебе смертный приговор. Ордер 1707-16. Я пришел привести приговор в исполнение». «Сдохни! Сдохни, гнида, поганый уполномоченный! Сволочь!» «Падла!» — исходит злобый бандит.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 У головы открыт рот и глаза. Нет. Она совсем не хочет это все видеть. «Да, господин Уполномоченный», — говорит Антонина. «Звали?» «Антонина, будьте добры, принесите мне воды». «Сейчас, господин Уполномоченный, сейчас». Она отходит на пару шагов. «Со льдом?» «Если вас не затруднит», — отвечает Горохов. «Нет, нет, не затруднит».